Для Игоря последние дни подготовки к сплаву тоже дались нелегко. Утешало только то, что наконец-то пришла информация о зачислении дочки в институт, и на время проблемы отступили. Дочь тоже стала вести себя спокойнее, хотя он слышал, как она рассказывала матери, что опять приснился кошмар. Но все хорошо, что хорошо кончается. И наступил долгожданный отпуск. Уже на берегу реки, разбирая припасы, раскладывая груз, Игорь понял, как долго он ждал этого момента. Сергей неожиданно бойко включился в работу и старался им всячески помогать. Возможно, сноровки ему пока не хватало, но он пытался компенсировать энергией. Плод был готов вовремя. Все пожитки были аккуратно сложены, и отпуск начался. На небольшом походном мангале жарился шашлык. На походном небольшом столе лежала нехитрая закуска. И четыре рюмки были наполнены прозрачной жидкостью. Особое место на мужском перу занимала трехлитровая банка соленых огурцов. Ее притащил Костя. Огурцы были с его огорода и засолены по семейному рецепту. Своим ходом было бы весьма проблематично доставить такое добро. Но Костя всегда приезжал на машине. Его нагружали всем скарбом под завязку, и он ехал на место встречи. Остальные добирались на электричке. В ближайшей деревне у уже хорошо знакомого деда оставляли машину за небольшую плату, а дальше двигались к реке. Но это банка огурцов. Стоило того. «Всех с отпуском и за знакомство!» Игорь поднял первый тост, все чокнулись, выпили и оттолкнули плод от берега. Путешествие началось. «Костя! Знатные огурцы!» С хрустом откусывая добрую его часть, сказал Антон. «Сам делал?» «Не, в этот раз теща». Он был высок и худ, так что его имя полностью соответствовало его внешности, хотя, видя, как он ворочал бревна, нельзя было сказать, что он был слабаком. «Передавай ей за такую вкусноту отдельную благодарность», — Игорь разлил по второй. «За хорошую погоду». Антон крякнул и немного поперхнулся, за что получил рукой по спине от сидящего рядом Игоря. «Не раскисай, братишка!» – Игорь улыбался в свои пышные усы. «Проверь лучше, как там мясо!» В их компании Антон славился как заправский кулинар, пусть по профессии был совсем не связан с продуктами. Был он неплохим ветеринаром, и друзья иногда над ним подшучивали, что любовь к животным он испытывает в любом виде. Выглядел он солидно. Высокого роста, немного полноват, хотя под жирком играли мышцы, давало знать о себе прошлое неплохого борца. А очки в тонкой стальной оправе делали его похожим на профессора или на толстого доктора Айболита. Иногда его так между собой звали друзья. Он не обижался, ведь животных Антон и любил. Был у него дома добрейший ротвейлер и уже престарелый кот. Когда-то они нашли между собой общий язык и жили вполне дружно. «Ребята!» — в разговор вступил Сергей. «Как давно вы уже вместе?» «Да подишь ты лет тридцать дружим», — ответил Антон, проверяя готовность мяса и переворачивая его тем местом к огню, которое, по его мнению, требовало дополнительного жара. «А сплавляться начали лет десять назад. Костя предложил, но мы все и поддержали». А я в тот момент какой-то фильм старый смотрел. Там тоже друзья на плоту по реке ходили. Там сюжет был в том, что они так в детстве делали, а потом дали себе слово, что когда вырастут, так же сделают. Это точно. Игорь разливал по третий. Мы все за эту идею как-то вцепились. Я даже металлоискатель купил. Иногда на месте отдыха по утру пройду с ним, может, чего и найду. Улов невелик. Прикольная вилка один раз попалась. Вся кривая когда очистил, оказалось серебряное с клеймом. Сейчас дома ей ем. «Вы, если что, подскажите мне, что да как», — сказал Сергей. «Я готов во всем помочь. Буду стараться за троих». «Так много не надо», — хмыкнул Костя. «Основная наша задача — это отдых и единение с природой. Вот за это и выпьем». Игорь смотрел на своих товарищей и в душе наступал покой. «Вечерело». За застольем потерялся отчет времени, и пора было искать место для ночевки. Наконец, на берегу показалось приличное место, где можно было пришвартоваться. Костя нырнул в воду и большими грибками поплыл к берегу. Через пару минут он уже привязывал канат к дереву. За ним нырнул Сергей, и они вместе стали подтягивать плод к берегу. Пока расставляли палатку и выгружали необходимые вещи на берег, начало темнеть. «Первая стоянка обычно всегда так», — Игорь объяснял Сергею. «Мы-то уже привыкли, так что готовь спальник и не забудь побрызгаться средством от комаров, иначе сожрут за ночь. Если ночью захочешь выйти до ветру, быстро открывай и закрывай клапан палатки. По той же причине». «А перед входом разве нельзя зажечь ту же спираль?» — Сергей удивленно на нас посмотрел. «Будет дополнительная защита». «Можно. И сделаем». Антон разогревал на спиртовке банку тушенки. «Но лучше перестраховаться. Они здесь нападают числом. Это тебе не хитрые злюки городские. Они толпой нападают, а сейчас будет легкий ужин. Горячая тушенка с остатками овощей от обеда. По сто грамм на сон грядущий и по спальникам». «Хорошая идея», — сказал Костя, разминая шею. «Только я отказываюсь от мяса в вашу пользу. Не хочется что-то, а вы лопаете». Ну, все и лопали. Игорь смотрел, как Сергей уплетает свой простой ужин, и заметил радость на его лице. Вот ведь как немного надо человеку для счастья. Он мечтал выбраться со всеми, выбрался и теперь получал истинное наслаждение. Быстро сдружился с ребятами и болтал уже с ними на разные темы. Особо сцепился с Антоном. Оказалось, что они болельщики одного футбольного клуба, но с разными взглядами на его существование. «Так!» – Игорь поднял руку разошлись в разные углы еще будет время поспорить уже поздно вставать рано успеете много еще обсудить серега прибери чтобы мусор не оставался антон ставь спираль в банку и зажигай и всем спокойной ночи спокойной ночи ответили парни игорь первым забрался в спальник и мигом провалился в сон